Глава 9. Непонятно, к добру или худу, но капитан Зимин нисколько не ошибся в своих предположениях. На следующее же утро вышло указ о его производстве. Нового назначения он еще не получил, но всем было понятно, что за этим дело не станет. Так что перед советом директоров УЗК он предстал уже во всем сиянии адмиральского мундира. «Позвольте представить вам, господа, — начал Март, — моего опекуна и его превосходительства контр-адмирала Зимина. «Именно он будет представлять мои интересы перед вами опекунским комитетом. По крайней мере, до тех пор, пока не наступит мое совершеннолетие». Члены Совета во главе с Фадеем сдержанно поклонились своему новому коллеге. «Надеюсь на плодотворное сотрудничество», — невозмутимо заявил Илья Сергеевич и протянул руку. «К тому же, пользуясь случаем, хотел бы поздравить ваше превосходительство с давно заслуженным чином. И мы тоже поддержали управляющего все присутствующие». «Благодарю, господа», — отвечал адмирал, направляясь к месту главы компании. «А мне позвольте откланяться», — уступил ему кресло в «Дела?» «Успех вам, Мартемьян Андреевич! Не забывайте нас!» «Ни в коем случае!» — бесстрастно отозвался владелец компании, про себя подумал. «И вы меня долго не забудете». Дождавшись ухода Марта, Зимин попросил слова и начал свою первую речь перед советом директоров. «Господа, я хотел бы вынести на совет предложение о немедленной ревизии во всех отделениях, заводах и подразделениях компании». «Требование вполне законное, но чем вызвана подобная спешка?» — спокойно отреагировал ожидавший чего-то подобного Фадеев. «Как минимум тем, что подобных проверок не случалось со времен безвременной кончины прежнего владельца УЗК Федора Ивановича Колычева». «Все так, но видите ли, ваше...» Прошу не затруднять себя титулованием. На подобных заседаниях, полагаю, достаточно моими отчество Благодарю. Так вот, любезнейший Владимир Васильевич, все дело в том, что подобные проверки, при всей их очевидной необходимости, на некоторое время совершенно парализуют работу предприятий. И, к глубочайшему моему сожалению, в сложившейся теперь ситуации, я полагаю это совершенно недопустимым. Уверен, что опекунский совет согласится с моим мнением на этот счет. Вот как? «Напомните мне, ОЗК сейчас занята выполнением каких-то срочных заказов?» «Нет, но...» «К тому же это не моя прихоть, а пожелание государя-императора». «Вы серьезно?» «Такими вещами Илья Сергеевич не шутит. Впрочем, вот его именное повеление на сей счет. Достал из-за пазухи документ Зимин. Благоволите и знакомиться. «Что ж, вынужден был согласиться управляющий. В таком случае говорить не о чем. Полагаю, среди присутствующих нет возражений». А Март в это время шел к своему автомобилю, насвистывая себе под нос какую-то незамысловатую мелодию. Увы, царапотименное повеление царя было не самым простым делом, но и отказать повода не нашлось. Так что пока все идет по плану, а там посмотрим. Теперь же ему нужно успеть забрать из учебного центра Витьку Станий и срочно возвращаться на базу. Сегодня должен прибыть цесаревич, а у них, как водится на руси ничего не готово. Ни учебных материалов, ни необходимой документации. — Господин Колчев, Прервал течение его мысли чей срывающийся голос. «Господин сенатор, ваше происходительство «Что?» — обернулся он и наткнулся глазами на высокую худую фигуру Шпекина. «Ах, это вы?» — прав не ожидал. «Чем обязан?» «Прошу прощения, вашество», — еле выговорил запыхавшийся коллежский регистратор. «Но вы редко бываете в Совете, а новости срочные». «Говорите». «Видите ли, мне некоторым образом удалось узнать, что ваш пекун, капитан первого ранга Зимин, в скором времени получит назначение в четвертую эскадру». Так сказать, вернется в родные для вас пинаты Допустим, ну откуда эта информация? Все же сина отдалекова от штаба ВВФ. В том-то и дело, что назначение производится необычным порядком, и через наше заведение. Это показалось мне странным, и я решил, что вам будет интересно. И впрямь, ну к чему такая таинственность? Не могу знать, развел руками чиновник, но потом воровато оглянулся и, подвинувшись, насколько позволяли приличие Колычева, горячо зашептал. Рискну предположить, что таким образом информацию о назначении хотели скрыть от его высокопревосходительства адмирала Колчака. Он ведь бывший тесть вашего опекуна. Вполне вероятно, — задумчиво кивнул Март. Но самое главное, прибыть господин Зимин к новому месту службы должен самым срочным образом. Да-да, так и написано, немедленно. Это обстоятельство многое меняло. Ревизию в конечно, начнут. Идти против именного повеления дураков нет. Но контролировать процесс, срочно убывший к новому месту службы, Зимин не сможет. А без этого ожидаемого эффекта от проверки может и не случиться. И ведь как все филигранно спланировали, сволочи!» «Благодарю вас, Николай Полинарович, вспомнил имя отчету добровольного помощника Колычев. «Ваша услуга не окажется безнаказан, то есть, я хотел сказать, без награды». «Боюсь, вы не так уж ошиблись», — еще раз воровато оглянулся Шпекин. «Но я все же надеюсь на ваше высокое покровительство». — Конечно, дружище, вы всегда можете рассчитывать на меня. Большую часть своей жизни Игнат Вахромеев провел на службе. За это время почти забылись родные места, а форма будто приросла к коже. И если бы не проклятая хромота, старая вояка до сих пор бы служил в абордажной команде какого-нибудь фрегата или на худой конец в учебной части. Но судьба злодейка распорядилась по-своему. А теперь все совсем с ног на голову стало. Отставших одолевать его старческих болячек крестник вылечил, а вот куда вернувшийся силушку девать не сказал. Раньше хоть матросы из взвода охраны у них на мызе квартировали, можно было их погонять, и теперь что же? ей бог хоть волком вой. Женись, есть дядька Игнат, как в шутку посоветовал Витька. — Это можно! — хитро улыбнулся в усы отставник. — Вот это бью тебя, Таньшу! будь знать, как зубаскальт над старым человеком! — И вовсе вы не старый, — мягко улыбнулся Калашникова. «Пойдешь за меня?» приосанился Вахромеев. Не подумаю», — лукаво усмехнулась девушка, бросив выразительный взгляд на Кима, никак не ожидавшего подобного эффекта. как ты быстрее соображай-то», — продолжил зубаскали дядька Игнат. «А то тут под Питером вдовушка много, и с домами, и с хозяйством. Гляди, проворонишь счастье свое». «Если с хозяйством, то и думать нечего», — расхохоталась Татьяна. «У меня ни кола, ни двора». От засада!» Все изменилось, когда в их экипаже появился новый курсант. Март в тот день, как обычно, усвистал в город, забрав с собой молодежь. Ибрагим уже который день безвылазно торчал у себя в мастерскую, а Игнат, не найдя себе другого занятия, копался в саду. Услышав, что ко двору подъехал автомобиль, Вахромеев отложил в сторону лопату и выглянул за ворота. Там переминался с ноги на ногу молодой человек в мундире ВВФ и чистыми погонами. Погода была не по-весеннему тёплой, поэтому незнакомец снял куртку и держал ее в руке. Вторая была занята легким портфелем. Еще один чемодан стоял на земле. Доставивший его до места таксист, как раз получил плату, после чего развернулся и уехал. «Добро здоровья, господин хороший!» — поприветствовал незваного гостя Вахромеев. В старом комбинезоне и перепачканных землёй сапогах он, очевидно, не выглядел военным, поэтому молодой человек просто сказал ему «Здравствуйте». «Потеряли кого?» «Я еще капитана Колычева», — охотно пояснил юноша. «Зачем он вам?» — продолжил допрос, почуявший жертву отставник. «Я буду проходить практику на корабле «Ночная птица». А вы, простите, кто?» «А я положим на этом корабле боцман», — нехорошо улыбаясь, ответил дядька Игнат. «А скажи мне, служивый, ты, ежели практикант, то по какому -то такому случаю одет не по форме. Старших по званию опять же не приветствуешь, как положено». «Вы и сами не в мундире», — имел неосторожность возразить незнакомец. — Молчать! — разом прекратив дискуссию, рявкнул Вахромеев. — У нас сегодня, согласно утвержденному командованию плану, паркохозяйственный день. В общем, когда буквально через несколько минут на мызе появился немного запоздавший март, новый член экипажа был уже построен, проинструктирован и нагружен работой. — Офигеть! — только и смог выдавить из себя увидевший эту картину Колычев. — И что теперь будет? — осторожно поинтересовалась Таня. — Ты о чем? Но это же наследник. Здесь он курсант, и мой крестный абсолютно в своем праве. Правда, ему лучше об этом пока не говорить, а то его еще сердце, не дай бог, прихватит. Ага, скептически ухмыльнулся Витька. Дядьку Игнаты никаким дрыном не проймешь. Значит так, товарищ военный, присек посторонний разговор Март. Лейтенант Калашникова, поскольку курсант Романов будущий пилот, он поступает в ваше распоряжение. Есть, четко по-военному ответила Татьяна. В ближайшие два-три дня проверишь его теоретические знания, а потом перейдем к полетам». «Это что же, Танюха целыми днями занята будет?» — возмутился Виктор. «Не только она», — холодно парировал командир. «Оружейный техник Ким за это время переберет все имеющееся вооружение и подготовит его для практических занятий». «В смысле все? Да его же у нас, народу!» «Вот и теряй времени». «И еще пока не забыл. Распорядитесь кто-нибудь прислуги, пусть подготовят комнату для стажера». Ну и Михалыч, предупредите, чтобы еще на одну персону готовил сервировал. Есть, капитан! Тем временем, заметивший прибытие крестника Вахромеев, успел привести свою форму в порядок и подошел к начальству с докладом, дескать, за время отсутствия без происшествий, а личный состав занят по распорядку. Принято, козырнул в ответ Март и с иронией посмотрел на запыхавшуюся Цесаревича. Ну и как первый день службы? Это было познавательно! — дипломатично ответил Николай, с некоторой опаской покосившись на боцмана. — Слушай, как-то все не было поводу узнать твой чин. Ты что, реально рядовой? — обратил внимание на чистые погоны нового подчиненного Колычев. — ВВФ, да, — просто ответил наследник престола. — Вообще я подпоручик Преображенского полка и войсковой атаман Донского войска. — Да, коллизия, — хмыкнул командир ночной птицы. — Звание на любой вкус. Ладно, заканчивайте тут и пошли устраиваться. Занятия начнутся завтра. Не успел Март разобраться со свалившимися на него проблемами, виртуозно спихнув большую их часть на подчиненных. Как к нему явился борт-инженер ночной птицы и по совместительству артефактор Хаджиев и без лишних церемоний потащил к себе. Вот, Март сама! не без гордости продемонстрировал он ему очередное свое творение. Что это? осторожно поинтересовался Колычев. Защитный амулет. И. Помните, вы говорили, что хорошо бы встроить туда систему связей? Так вот, мне это удалось. Прекрасная новость. И как это работает? Не совсем так, как мы рассчитывали, признал японец. Напрямую, ментально, эта система не функционирует. Даже для внятного формирования мысли речи необходим дар. Зато, если дать человеку гарнитуру с наушниками и ларингофоном, как в летном шлеме, то получается вполне надежно. То есть устройство и защищает от ментальных атак, и работает как рация, уточнил Колчев. Не только. Еще удалось вложить контроль состояния реципиента. Это поможет в случае ранения или гибели. Владельц управляющего контура сможет оперативно оказать помощь бойцу на поле боя. Или, если случится нарушение периметра безопасности охраняемой территории. Даже Гроссу все время держать сферу затруднительно. А за счет использования новой системы контроля это не требуется. Интересно, защитит этот амулет от невидимости? Не думаю, там совсем иная механика. Надо провести испытание, Сейчас позовем Игнату, все равно первый амулет ему, и посмотрим, насколько это все сработает. Не без торжественности вручив помолодевшему абордажнику новое устройство, Март отправил старшину артефактора осваивать диковину техническую приспособу, а сам взялся за телефон. — Семен Наумович, добрый день, как ваш ничего? — Не дождетесь, Майнгросс, а как ваши дела? — Есть кое-что срочное, приезжайте к часикам к пяти. — И за чей счет банкет? Точнее, кто еще предполагается в числе приглашенных? — Только вы, господин контр-адмирал. Владимир Васильевич в деле? — А вы сомневались. — Значит, впереди какая-то кровавая заваруха? — Типун вам на язык. е богу сплюньте, Семен Наумович. А вот до зимена дозвониться не получилось. По словам Вахтина, у начальника Пожарского, свежеиспеченное превосходительство после совета директоров отправилось в лабиринты главного штаба, да там и сгинуло без следа. Впрочем, офицер прекрасно знал о взаимоотношениях своего командира с воспитанником и потому клятвенно обещал, что передаст его просьба о встрече. Судя по всему, так и получилось. Во всяком случае, прибыли приглашенные практически одновременно. Но пока пилот адмиральского бота планировал на площадку, Беньямин успел не просто покинуть свой «Мерседес», но и поприветствовать обитателей «Мызы», найдя к каждому свой подход. Виктору просто крепко пожал руку, дядьке Игнату преподнес пачку хорошего табака, Его нового подопечного потрепал по плечу и посоветовал держаться. А от Калашниковой досталась коробка шоколадных конфет. «Танечка, вы, как всегда, обворожительны», — сообщил он с придыханием. «Благодарю, Семен Наумович», — холодно отозвалась девушка, — «вас уже ждут». «Ей-богу, не представляю, как я буду обходиться без вашего общества, когда вас сменит новый секретарша». «Право, что за идея променять красивое платье на лётный комбинезон?» Будете дарить конфеты моей сменщице, только всего та. Ах, как вы жестоки. Каждому свое. Земин, в отличие от него рассыпаться, в любезностях не стал, разве что козырнул в ответ практиканту, после чего проследовал прямиком в кабинет Колчева. Что за срочность? Без предисловий поинтересовался он. «Есть кое-какие новости», — отозвался Март. «Надо бы их обсудить и выработать план действий». «Вот как? Ну, рассказывай». «Если коротко». Один прикормленный чиновник из аппарата Сената выяснил, что вы в самом скором времени получите назначение на Дальний Восток и приказ немедленно вылетать. В общем, все, как мы предполагали, но гораздо быстрее». «Ты ничего не путаешь», — удивился адмирал. «Обычно такие назначения проходят через штаб и согласуются не одну неделю». «Вот это его и удивило, а потому он сразу же помчался ко мне». «А можно узнать, кто этот благородный господин, в смысле прикормленный чиновник». Кратчивым голосом спросил Бенчик и, видя недоумение в глазах собеседников, пояснил: А что такого? Я тоже могу дать ему покушать? Давайте одели, одернул его Зимин. Чем это может нам грозить, более или менее ясно. Вопрос, что мы можем предпринять в ответ. Я так понимаю, кое-кто очень сильно хочет избежать проверки, пожал плечами адвокат. Стало быть, ее надо провести как можно более тщательно. Если Владимир Васильевич покинет Петербург, это будет непросто. Время еще есть. — заметил адмирал. — Можно попытаться отменить назначение? — Как? — Пока не знаю, но я могу поговорить с Колчаком и с Сикорским. — Это же пропасть, — покачал головой Беньямин. — Говорить с гроссами лучше Марту, но он слишком молод. А вы, при вполне почтенном возрасте ни разу не гросс. Куда ни кинь, везде клин. — Может, обратиться к государю? — предложил Март. — Пока, я полагаю, не стоит. — А знаете что? — внезапно воскликнул адвокат. — Давайте не будем делать ничего. — В каком смысле? В прямом. Пусть эти поцы думают, что победили. Но как быть с проверкой? Ревизионная комиссия уже создана? Нет? Вот и хорошо. Лучше обратиться к независимой аудиторской компании с хорошей репутацией и заказать проверку ей. Это, конечно, займет чуточку больше времени и будет стоить немножечко денег, но и накапать на мозги сторонним людям у ваших шлемазлов уже не получится. А в этом что-то есть, задумался Март. такая я вам за что? Положим, что так. Однако у Полякова большие связи. Кто знает, не найдется ли у него рычагов давления в этом случае. Я вас умоляю. Те, у кого много денег и власти, как правило, имеют таких же влиятельных врагов. Почему бы им не поработать друг против друга? Решено. Это позволит нам выиграть время, а это сейчас главное. Вы таки думаете, что оно работает на нас? Да. Тогда и беспокоиться нечего. И если вы не против, я немедленно начну поиск подходящей аудиторской фирмы. То есть я примерно знаю, к кому обратиться, но сами понимаете, семь раз отмерить все такое. Хорошо, кивнул Зимин. С этим вопросом пока все. Что дальше? Остальное идет по плану. Я, смотрю, Сосаревич уже почти освоился. Можно и так сказать, хотя, конечно, дядька Игнат немножко ввел его в шок. Он что, не знает? Пока нет. Я сильно извиняюсь, подозрительно посмотрел на компаньонов Бенчик. А за какого Сосаревича вы сейчас говорите? За Николая Александровича. Прости, забыл тебе сказать, что он будет проходить практику на ночной птице. Что? Вы всего лишь получили доступ к телу будущего царя и запамятовали этим поделиться, как если это пустяк? В самом деле, неловко получилось. Неловко? Нет, я с вас. Погодите, так это его я. Похлопал по плечу. Да, его. Мама, ради меня обратно. Надеюсь, он не знает анекдот про льва? Если нет, то Витька скоро расскажет. Лучше не надо. Да ладно вам. Еще нужно вступиться за нового члена экипажа Марта. Коля, если не обращать внимания на его происхождение, отличный парень. «Конечно, конечно. Это вы, большие господа, и можете не обращать внимания. Подумаешь, наследник престола. А бедному еврею потом всю жизнь придется махать кайлом за оскорбление величества. Чудная перспективка!» Ничто так не греет мужское эго, как лежащий на ладони пистолет, револьвер или любое другое оружие. Глаз невольно любуется брутальными формами, руки привыкают к тяжести, а разыгравшаяся фантазия заставляет учащенно биться сердце. Все по заветам еще не родившегося классика. Мне бы саблю до коня, да на линию огня. Колочев в этом смысле не был исключением и при посещении входящих в ЗК оружейных предприятий никогда не отказывал себе в удовольствии пострелять из громыхающих железок, будь то немного доработанный напильником стандартный армейский револьвер или новейший пистолет-пулемет системы Кима-Коровина. «Как дела с конкурсом?» – спросил он, почтительно ожидавшего Сергея Александровича. «Нельзя сказать, чтобы плохо, но и не так хорошо, как хотелось бы», дипломатично ответил Коровин. «Какие-то проблемы?» «Понимаешь, Март, — вмешался помалкивавший до сих пор Витька, — руководит конкурсом никто иной, как генерал Федоров». «И что не так с Владимиром Федоровичем?» — удивился Колычев. «Я говорил с ним, и он проявил большой интерес к нашей конструкции». «И что с того?» — возбужденно взмахнул руками Ким. «Ведь наши главные конкуренты сплошь его ученики». «Что, все?» «Конечно! И Дегтярев, и Токарев, и Симонов!» «Это действительно так», — подтвердил Коровин. «Кроме того, все они работают на императорских оружейных заводах, а представители промышленности всегда стоят за своих. Ну и возможность быстро устранять возникшие во время испытаний проблемы нельзя сбрасывать со счетов». «А у нас были такие проблемы?» «Случались», — развел руками конструктор, «хотя и существенно меньше, чем у других. На первых этапах это очень сильно сыграло нам на руку. Убедившись в надежности ППКК, Военные эксперты поначалу услышать не хотели о других претендентах, но постепенно остальные образцы довели до ума, а осуждения испытателей лишились максимализма. Думаете, на них надавили? Увы, это обычная практика в делах такого рода. Так что будьте готовы, что наш автомат похвалят за оригинальность конструкции, наградят малой Михайловской премией, но этим ограничатся. Интересно, а что будет, если на полигоне появятся цесаревичи, а пробуют новинки? Вы серьезно? Ну, а почему нет? У нас в числе прочих дисциплин и стрелковая подготовка значится. Даже не знаю, что вам сказать, Мартемьян Андреевич. С одной стороны, наследник престола не эксперт, и его мнение в этом вопросе мало что значит. С другой, его непременно внесут в протокол, и игнорировать его будет невозможно. Решено. Узнайте, когда ближайшие испытания, а я подумаю, как это можно будет устроить. Вы становитесь настоящим царедворцем. С волками жить, развел руками Колычев. А обратно они некоторое время ехали молча. Март был занят дорогой, а Витька вообще, казалось, выпал из реальности и витал где-то в облаках. «Что-то случилось?» — обратил внимание на его отстраненный вид друг. «Да так задумался. О чем? Ни о чем. Колись, грешник! Ладно, только обещай не смеяться. Зуб даю. Я серьезно. Ну хорошо, обещаю, не буду. Понимаешь, я просто тут подумал, если получу премию, я свою часть перечислю нашему приюту. Вот». Договорив, Виктор подозрительно уставился на приятеля, пытаясь понять, не смеется ли он над его мечтами о такой престижной награде, как Михайловская премия. Однако Март в это время думал совсем о другом. Проведя в богоугодном заведении лишь несколько первых дней после попадания, он не сохранил о нем особых воспоминаний. Из хорошего в его памяти остались лишь Фимка, допомогший да им отец Василия, а из плохого — обокравший его коллежский осессор и, как выяснился, азартный игрок Пантелей Митрофанович Воронин. А вот Виктор — Несмотря на всю его легкомысленность, оказывается, помнил Альма-Матер, искренне желал помочь ее обитателям. Надо только узнать, цел ли он, — ответил Колч. Война все-таки. Тем более, — горячо отозвался Витька. Человек, прослуживший всю жизнь в армии, может уйти в отставку, но вот армия никогда его не бросит, как ни старайся. И сегодня дядька Игнат лишний раз получил возможность в этом убедиться. Началось, впрочем, все как обычно. Встал он, повъевшись за годы службы под кожу привычки за полчаса до подъема. Быстро проведя мыльно-рыльные процедуры, надел выглаженную с вечера форму и начищенные сапоги, стянул китель ремнем и вышел во двор. Караулов никто, к сожалению, не нес, так что проверять было некого. Дворы, прилегающие к дому территории, содержались в безукоризном порядке. Даже в гараже, где частенько что-то мастерил Ким, вчера никто не успел не свинячить. Работа, впрочем, все равно нашлась. «Дрова хоть и на наколоты, сами себя на кухню не принесут. Водопровода опять же нет, ну и вообще». «Ну чего ты, Игнат Тимофеевич, опять с позаранку расшумелся?» — позевывая, спросил повар Михайлович. «Э, чтоб ты не спал, а к личному составу готовил!» — огрызнулся бывший абордажник. "Фу, на тебя! На-на!» — строго посмотрел на штатского Вахромеев. «Лучше щепы для растопки наколол бы», — продолжал бурчать Кок. В принципе, он был прав. На завтрак у них традиционно полагался по лётной норме чай, в вкрутую яйца, хлеб с маслом и шоколад. Куриные фрукты, как шутил служивший когда-то не то в ресторане, не то на кухню какого-то аристократа-повар, сварены с вечера. Так что оставалось лишь поставить самовар. За этим занятием их и застал курсант Романов. «Игнат Тимофеевич, вас к телефону», — доложил он. «Чего?» — удивился отставник, которому позвонить мог разве что колчев, но он сегодня ночевал дома. «Интересно, кому это я понадобился?» Не могу знать. Одолжен. На что тебе язык один стажер? Спросил бы, что да как, чем меня дергать, почем зря. Виноват и справлюсь. Виноватых бьют! пробурчал старобордажник, поднимая трубку. В аппарата! Вухромеев Игнат Тимофеевич, прогундосил в динамике чей-то незнакомый голос. Он самый. Меня зовут Гарин Олег Петрович, присяжный поверенный. Я беспокою вас от лица господ Шишкин Михаил Фемича и Белого Паул Трифоновича. Вам знакомы эти люди? Они утверждают, что служили под вашим началом на фрегате Паллада. — Так точно, ваше благородие. Был такой. А по какому такому случаю я им понадобился? Сколько лет ни слух, ни дух, и тут на тебе. Дело в том, что они обвиняются в нападении побоих купцов второй гильдии Каца и Мациевича с приказчиками. — Ишь ты, и много приказчиков было. Семеро. — Понятно. А за дело хоть били? Этого я пока не знаю. Немного растерялся на другом конце провода адвокат, но тут же пришел в себя и продолжил. Извольте видеть, пострадавший нанесены увечья, вывихи, переломы, выбитые зубы, сотрясение мозга. «Эва — Эва! — крякнул Игнат недовольно. — Покуражились бойцы всласть. Ну, рука у Белого всегда была тяжелая, разве что мне и уступал лось стоялый, а Шишкины вовсе медведь. В каждом побольше шести пудов и в прежние времена имелось. Что же эти купцы глаз не имели, что с такими обломами в драку вязались? Заявители говорят, что матросы напали на них с целью отнять имущества, то есть для грабежа. — И что, отняли? Нет, потерпевший утверждаю, что смогли отстоять денежные средства и прочие ценности. Это как? Все биты, руки-ноги поломаты, а кошельки при них остались? А что дальше было? Прибыл наряд полиции и задержал господ Беловы Шишкина. Сопротивления они не оказали. Это опять как? Чудные дела твои, господи? Что, ранены были или без сознания валялись? Нет, добровольно сдались в руки стражей порядка. Фу ты, черта не понимаю. Так какого, прости, господи, лешего вам от меня надобно? Я назначен судом защищать интересы господ беловы Шишкина. Звоню вам по их поручению. Они просят вас, как своего бывшего командира, помочь им для выхода на поруки или внесения залога». «А откуда они про меня узнали?» «В газетах увидели статью. О господине Колычеве недавно писали в прессе. Я и сам с удовольствием прочел этот материал. Там и вы неоднократно упомянуты. Вот они и вспомнили». «Понятно. от меня что требуется». Вы могли бы сегодня подъехать к зданию первого участка московской части полиции. Там мои подзащитные содержится до предъявления обвинения. Чего же не подъехать, подъеду! Очень хорошо. Тогда я вас жду на месте и выпишу вам пропуск. Подойдете к дежурному городовому, предъявите документы, и он вас проводит. Знать бы еще где-то часть от чего на Московской, коль дел в Петербурге! пробурчал Вахромеев, прикидывая, как доложить о происшествии командиру. Хочешь не хочешь, придется будить. А ведь они с этим Ибрагимом Липовым всю ночь над каким-то хреновинами мудровали. Твою же налево, как оно все не вовремя!» «Что-то случилось?» Вопросительно посмотрел на него Романов. «Ты что тут и греешь?» Вспылил дядька Игнат, но материться не стал. Некогда было. «В полицию надо, в московскую, чтобы три раза через бушприт полицейскую часть!» Нехотя ответил он. «Я знаю, где это». «И что мне с твоего знания? Как тут добраться-то?» «Ну, если на автомобиле». «Ты, что ли, совсем дурачок у нас? На каком еще автомобиле?» «Да хоть на «Опеле». На нем только сам капитан ездит, да еще Таньку иногда пускает». «Я могу. Мне Мартемьян сказал, что в случае крайней необходимости можно». Снов здорово! Сколько раз говорено, он тебе, когда в ближайшую деревню по девкам пойдете. Да и то вряд ли. Баршня Зимина за такие фоксы в раз все причиндала, оборвет вам обоим». «Разрешение капитана имеется», — поправился Николай. «Семь бед, один ответ». Махнул рукой старый служак. Заводи! Глаза под лоб, весело хохотнула, успевший выучить несколько шуток своих новых товарищей пилот, стажер. Поумчи мне еще! беззлобно усмехнулся в ответ дядька Игнат. Без году недель слушай, а туда же! Без происшествий, добравшись до места, тяжко вздыхающий вахромеев выбрался из автомобиля и одернул форменный китель. Сходить с вами, предложил курсант. Без сопливых разберемся! отказался старый служака. «Разве тебя можно порядочным людям показывать? Форма толком не глажена, ботинки не чищены, разгельдяй, да и только. Сиди тут, храняй, охраняй, авось, не сильно позоримся «Я чистил», — возразил для порядка Коля, но Вахромеев не стал его слушать. Жизнь Сосаревича в последние несколько дней совершенно переменилась. Скованные еще совсем недавно тысячи условностей и запретов он вдруг получил хоть и довольно относительную, но свободу. «А какие люди его окружали!» Иной рассказала, что им вообще нет дела до статуса их нового товарища. Таня, такая скромная и приветливая в обычной жизни, во всем, что касалось авиации и службы, становилась бескомпромиссно требовательным жестким наставником и инструктором. Виктор, напротив, оказался изрядным разгильдяем, но при этом хорошим другом. А дядька Игнат это вообще было нечто. В этом упрямо не желающем стареть балагуре и весельчаке причудливо сочетались свойственные большинству армейских бурбонов грубость с невероятной находчивостью и еще весьма своеобразное чувство юмора. Впрочем, последнее было свойственно всем членам экипажа «Ночной птицы», включая обычно молчаливого и отстраненного артефактора борт-инженера со странным для японца именем Ибрагим. Горелин Олег Петрович оказался очень юным, с ярким румянцем и едва намеченным темным пушком над верхней губой. Впрочем, мундир на нем сидел отлично пошит был явно умелой рукой и из отменной ткани. Что-то ваше благородие молд больно для присяжного. Не без сомнения рубанул правду матку в Вахромеев. Давно ли в законники вышли? Э, да я студент пятого курса, прохожу практику. Адвокатов не хватает, вот меня и послали по этому делу работать, опыт набираться. И еще один стажер. дел табак, не сдержался Игнат. Ну, ничто. Если встанет нужда, Семен наумчу позвоню, чай не откажет в от помощи. Ну, пошли, что ли, студент? Дело, по которому присяжный поверенный вызвал Вахромеева, оказалось довольно неожиданным. Купцы, которых якобы избили и ограбили ее бывшие сослуживцы, вели различную мелкую торговлю по окраинам столицы. Кроме того, не брезговали давать деньги в рост. Нельзя сказать, чтобы Кац и Мациеви считались толпами общества и благонамеренными горожанами, но все же особенных претензий к ним не имелось. Что касается Шишкина и Белоу, то они после выхода в отставку открыли небольшую мастерскую. Ремонтировали все, От автомобилей до зингеровских швейных машинок. Жили тихо, если выпивали, то умеренно. В буйстве до сего момента замечены не были. И вроде бы никаких дел с обиженными купцами до сих пор не вели. «Какого же вы, черт, в драку полезли?» Без обенюков спросил их бывший командир. Шишкин, как обычно, предпочел отмолчаться, а более словоохотливый Белов вздохнул и начал свое печальное повествование. «Тут такое дело, Игнат Тимофеевич, ты Лешка привозу, помнишь?» «Это которого по ранению списали?» «Ага, его». «И чего с ним?» «Помер». «Царство небесное!» Перекрестился Вахромеев, после чего продолжил допрос. «А дальше чего?» А да ничего. Он, когда болел, Настяка, Жонка его на деньги на лечение у этих живоглотов взяла. Понятное дело, в рост. Мол, мужик выздоровеет, так и отработает. А он взял, да и приставился». «То-то оно. Но вот только Лешку похоронили, жиды эти, тут как тут, мол, плати. Она в слезы, не пускайте померу. Да где там?» — Господа, — вмешался молодой адвокат, — попросил бы вас на будущее не употреблять такого слова. Если либеральные журналисты ославит вас черносотинцами, это может до крайности осложнить течение дела. Так что лучше по фамилии или в самом крайнем случае евреи. — Ты это брось! — строго посмотрел на него Вахромеев. — Евреев я знаю. Взять хотя бы все того же на Наумовича Бенемина. человечье А это жиды есть. — Пусть так, но это же не повод их грабить. — Да никто их не грабил возмутился молчавший до сих пор Шишкин. — Мы пришли потолковать с ними, попросить осрочку дать, они? — Что они? — оживился присяжный поверенный. — Лаяться стали всяко, мол, вы тут своими медалями не трясите, здесь вам не война и все такое. — А ты, значит, ему врыло! понимающе кивнул Игнат. — Так точно, старшой. Пришлось для вразумления. С осторожностью, я ж понимаю. — Понимает он. Что потом? Дальше больше, слово за слово, хреном по столу. — Но грабить мы их не грабили. Веско добавил Белов. «А много ли на вдове?» задумался Вахромеев. 300 рублев и процентов, еще столько же. по сути она подтвердит это в суде?» спохватился адвокат. «А чего нет-то?» «Кажется, я знаю, что делать», улыбнулся Горелин. «Есть способ уладить дело мером. Уж больно процент завышен». «Неужто?» изумились присутствующие. Присяжный поверенный не обманул, и через полчаса адвокат потерпевших заявил об отсутствии у ее подзащитных имущественных претензий к бывшим абордажникам. Таким образом, дело из уголовного превратилось в административное. Залог при таком раскладе не требовался, и Белову Шишкиным выпустили на свободу. «Ей-богу, бог — напутствовал их присяжный поверенный. «Если бы вы мне все сразу рассказали, вам не пришлось бы провести столько времени за решеткой». «Вы уж простите, господин Горелин», — вздохнул Белов. «Недоверяемый крапивному си, ой, то есть судейским». «И зря». «Среди нас, конечно, люди всякого сорта встречаются, но в массе своей мы всегда на стороне закона». «Вы уж не обессудьте, Ваше благородие, если я по недомыслию чего не так брякнул!» Немного смутился от его отповеди Вахромеев. «Видать, вы из молодых да ранних. Коль не побрезгуйте, извольте мне свою карточку визитную дать. При случае обращусь в другой раз». «Пожалуйста», — с довольной улыбкой протянул то старшине визитку. Признание его способности в устах такого матерого человечище, как старый звучало как истинная награда. Обращайтесь, буду рад помочь. Выйдя из здания участка, все трое остановились. Бойцы смотрели на командира, слон ожидая от него чего-то. Игнат не без раздражения кашлял в кулак. — Пора мне. Дела. — Что ж мы, без понимания. Важный человек, занятой. Благодарствуем, Игнат Тимофеевич, за помощь. — Пустое! отмахнулся бывший начальник. «Что дальше делать, думаете?» «Куда деваться? Снова в мастерскую вернемся». «Чего, не нравится такая жизнь?» «Да какая там жизнь?» — сплюнул Шишкин. «Пашешь, как волос, хлеба на квас, перебиваешься в прибытки, только такие, как этот, кацы, разные подобные». «Слава богу, хоть разбоем не занялись!» «Не, помотал головой Белов. «Мы че не хунхузы, души зазря душегубствовать. Нам бы в дело какое прислониться, вроде как вы...» «Так и быть!» — усмехнулся, плохо завуалированный просьбе Игнат. — Поговорю с Мартимьяном Андреевичем, про вас сиволапых, замовлю словечко. Глядишь и подкинь труботенку по вашему разуму. Вот за это благодарством. Век помнить будем. — Вот еще что! — спохватился Вахромеев. Говорить привоз в бог душу отдал. А еще про кого из наших слыхали чего? Пригожин, Феди Ларкин Ваня точно в Питере осели. Так они же и призывались. нонче на Путиловском заводе работают. Квартирмейстер багамас Илья Васильевич грузовик с флота списанный задешево купил. Как раз у нас в мастерской его в порядок привёл и теперь извозом промышляет. Самолично баранку крутит. А про остальных? россияна большая, раскидал нас по разным углам. — Это верно. Но ну, тогда вот вам визитка с телефоном. По этому номеру меня завсегда сыскать можно. У вас у самих аппарат-то имеется? — Есть, как-нибудь. С готовностью кивнул Белов. — У соседа в лавке, — басом добавил Шишкин, заставив товарища поморщиться от досады. — Понятно. Но все же черкните мне где-нибудь, это мало ли, пригодится. — пожальте протянул бывший сослуживец замызганную визитку с полузатертой надписью Бакалея. Вахромеев не без тревоги оглянулся и заприметил, что к автомобилю подошел незнакомец и о чем-то заговорил со стажером. — Ладно, пойду я, а то возле опели какой какой-то ферт трется. Не ровен час курсант моего обидит или еще какую пакость учинит. Если бы кто-нибудь сказал юнкеру Мите Караваеву, что ему придется провести целый день в участке, он бы оскорбился и вызвал негодяя на дуэль. Ну вот поди же ты. Все началось с того, что он стал свидетелем преступления и помог задержать воришку, пытавшегося утащить сумку дамы. Точнее, это была никакая не дама, а безвкусно одетая купчиха, но все равно женщина. Прибывший на место городовой поблагодарил юношу за помощь, но попросил пройти в отделение, чтобы оформить бумаги. Пришлось согласиться. Однако, несмотря на все уверения полицейских, дело задерживалось. Сначала не был никого из господ офицеров, потом выяснилось, что воришка проходит по другим делам и ждали уехавшего на место преступления следователя. В общем, он был вынужден провести в присутствии битых три часа, после чего вышел в крайне дурном настроении. Курить хотелось неимоверно, и он, похлопав по карманам, достал пачку трубача. Увы, спичек не оказалось. Возвращаться и просить прикурить у полицейских он посчитал ниже свое достоинство, но рядом с отделением оказался автомобиль, за рулем которого сидел его в форме ВВФ. «Господин курсант, не будет ли у вас спичек?» — обратился он к водителю, лицо которого показалось смутно знакомым. «Простите, я не курю», — отозвался тот. «Жаль», — вздохнул юнкер. «Постойте», — спохватился молодой человек, — «сейчас я посмотрю в перчаточном ящике». «Был бы вам очень признателен». «Вот, пожалуйста», — протянул ему коробок шофер. «Благодарю», — деревянным голосом ответил узнавший, наконец, кто перед ним юнкер. Никакой ошибки быть не могло. Он только три дня назад сдавал зачет, докладывая строгому экзаменатору титул членов августейшей фамилии и показывая их на фотографиях. Делалось это как раз на такой случай, чтобы не позориться при нежданной встрече. В этот момент к машине подошел пожилой унтер с погонами отставника и по-хозяйски устроился рядом с водителем. «Трогай, Коля, домой пора!» — велел он наследнику престола, и «Опель-капитан», заурчав мотором, двинулся вперед. «Кто это?» — с трудом выдавил из себя потрясенный Митя. «Вот деревня!» — сочувственно посмотрел на него здоровенный мужик. «Это же самый Игнатий Тимофеевич Вахромеев!» «Понаехали всякие!» — сплюнул сквозь зубы второй амбал и помахал отъезжавшей машине рукой.